Глава девятая Но длилась тишина недолго. Эцио только успел проверить, что пушки на стене выровнены и заряжены, как мощный взрыв прямо под стеной, на которой он стоял, выбил массивные деревянные ворота цитадели, отшвырнув в сторону защитников и убив многих из них. Когда дым и пыль рассеялись, Эцио увидел группу людей, стоящих в воротах, Первым шел Марио, но очевидно с ним случилось что-то очень плохое. Его лицо было серым и обескровленным. Он постарел и выглядел теперь куда старше своих 62 лет. Их глаза встретились, и Эцелл соскочил с зубцов на стену, готовый противостоять новой опасности. Марио упал на колени, а потом и вовсе свалился на землю. Он пытался подняться. Но длинное тонкое острие меча, Бильбо, вонзилось между его лопаток. Молодой человек, стоявший позади Марио, носком черного сапога толкнул его обратно в песок. В уголке рта старика появилась струйка крови. Молодой человек был одет в черное, а жесткое лицо частично закрывала черная же маска. Эдсо разглядел на его коже гнойники от новой болезни. Эдсо внутренне содрогнулся. Не оставалось никаких сомнений, с кем он столкнулся. По обе стороны от человека, в черном, стояли двое мужчин средних лет и красивая блондинка с жестоким лицом. Еще один, также одетый в черное, стоял чуть в стороне от остальных. В правой руке он держал окровавленный меч. Другой рукой он сжимал цепь, прикрепленную к тяжелому металлическому ошейнику на шею Катерины Сфорца. Связанная с кляпом во рту, она яростно и непримирними сверкала глазами. Сердце Эцо остановилось. Он не мог поверить, что только утром он держал ее в объятиях, а теперь... Теперь она была в плену у отвратительного Борджия. Как такое могло случиться? Он поймал ее взгляд, мысленно пообещав, что она недолго останется в плену. Времени на то, чтобы разобраться во всем происходящем, не было. Воинский инстинкт Эцио взял вверх. Он должен действовать немедленно Или потеряет все Эцио шагнул вперед Закрыл глаза и рухнул со стены Рваный плащ Заметнулся у него за спиной Это был настоящий прыжок веры Во двор внизу С обычной ловкостью он приземлился на ноги И встал в полный рост Готовый противостоять врагам На его лице застыла Холодная решимость Оружейник с трудом, прихрамывая на раненую ногу, подошел и встал рядом с Эцио. «Кто это такие?» – выдохнул он. «О!» – произнес молодой человек в черном. «Мы не представились, как некрасиво с нашей стороны. Хотя я, конечно, знаю тебя, и цел аудитории, если твоя репутация не врет. Приятно встретиться. Наконец-то, убив тебя, я вытащу из своей задницы самую огромную занозу. Пусть твоего дядюшки, конечно». «Отойди от него, Чезарь!» Одна бровь поползла вверх, на красивом, но изуродованном болезнью лице сверкнули темные глаза. «О, я польщен тем, что ты произнес мое имя правильно! Но позволь представить тебе мою сестру Лукрецию!» Он повернулся к блондинке, прижавшейся к нему совсем не по-братски. Она сжала его руку и практически поцеловала в губы. «И моих соратников, Хуана Борджио, моего друга и двоюродного брата, моего дорогого французского союзника генерала Октавиана де Валуа, и последнего по списку, но не по значению, мою незаменимую правую руку, Микелетто Карелью. И что бы я без них делал? И без денег твоего отца? Дурная шутка, друг мой. Пока Чезарик говорил, его войска, словно призраки, вошли в цитадель. Эцио был бессилен что-либо сделать, и лишь наблюдал, как его людей, значительно меньших числом, окружают и разоружают. Но я хороший солдат, и понимаю, что часть веселья состоит в том, чтобы выбрать полезных союзников, продолжал Чизари. Признаться, я не думал, что ты окажешься настолько беспомощен. Но, разумеется, ты не стал моложе с годами. Я убью тебя, спокойно пообещал Эцио. Я сотру с лица земли и тебя, и весь твой род. «Только не сегодня», — улыбаясь ответил Чезари. «И только взгляни, что у меня в руках, благодаря твоему дядюшке». Рука в перчатке опустилась в сумку на поясе и извлекла оттуда к ужасу Эцо яблоко. «Какое полезное устройство», — произнес Чезари, — кривя тонкие губы в ухмылке. «Леонардо да Винчи, мой новый военный советник, сказал, что я уже довольно много знаю о нем, и я надеюсь, он... Он будет и дальше просвещать меня. Я даже уверен, что так и будет, если он, конечно, желает сохранить голову на плечах. Художники, десяток за монету, ты согласен? Лукреция бесчувственно хихикнула на это. Эдсо посмотрел на старого друга, но на Довинчи да лишь отвел глаза. Лежавший на земле Марио пошевелился и застонал. Чезарий толкнул его сапогом, заставив уткнуться в землю, И вытащил пистолет. Это он немедленно заметил, что это была новая модель и пожалел о собственном оружии, уничтоженном в начале атаки. «У него не фитильный замок», — едко заметил оружейник. «Да, здесь колесцовый замок», — ответил чезари «Ты явно не дурак», — добавил он, обращаясь к оружейнику. «Он гораздо более предсказуем и эффективен, чем старые пистолеты. Его создал для меня Леонардо». «Пистолет быстро перезаряжается? Хотите, продемонстрирую?» «Конечно!» — отозвался оружейник, профессиональный интерес которого возобладал над остальными инстинктами. «Хорошо!» — согласился Чезари, направив пистолет в сторону оружейника и нажав на курок. «Перезарядите, пожалуйста!» — продолжал он, передав оружие генералу Валува, И вытащил из сумки на поясе аналогичный пистолет. «Нам пришлось пролить так много крови», — проговорил Чизари. «Думаю, прошло время очищения. Эцу, считай это предложением от моего семейства, твоему». Слегка наклонившись, он поставил одну ногу на спину Марио и вытащил меч. Кровь потекла из спины ассасина. Глаза Марио расширились от боли. Он инстинктивно попытался отползти к племяннику. Чезари наклонился вперед и упор выстрелил из пистолета в затылок Марио. Голова разлетелась на куски. «Нет!» – закричал Эцио. Перед глазами у него пронеслось жестокое убийство отца и братьев. «Нет!» Он рванулся к Чезари. Боль потери захлестнула его. Тело Марио упало на землю. Когда Эцио прыгнул вперед, генерал Валуа, перезарядивший пистолет, выстрелил ему в плечо. Этсо отступил, задохнувшись, и мир исчез. Глава 10. Когда Этсо пришел в себя, бой возобновился, и атакующие были отброшены за стену цитадели. Самого Этсо тащили защитники цитадели, сумевшие отбить крепость. Перед сломанными воротами соорудили баррикады. Оставшиеся жители Джонни были уже в цитадели, И теперь солдаты организовали отход в деревню за город. Никто не знал, как долго они еще продержатся против разрушительной мощи Боджа, чья сила казалась безграничной. И все это Эца, очнувшись, услышал от огромного, словно медведь, мастер-сержанта. «Не шевелитесь, милорд. Где я? На носилках. Мы отнесем вас в убежище, в святилище внутри. Никто туда не доберется. Опустите меня». «Я могу идти сам!» «Мы должны перевязать вас!» Эцио, игнорируя сержанта, отдал приказ солдатам, тащившим носилки. Но когда он встал, голова у него закружилась. «Я не могу сражаться в таком состоянии!» «Господи!» Снова о ней сержант. Осадная башня врезалась в верхний край зубчатой крепостной стены. И оттуда вывалился еще один отряд Боджия. Эцио развернулся к ним. Голова медленно прояснялась. Усилием воли он преодолел острую боль от огнестрельного ранения. Наемники ассасины окружили предводителей и отбили атаку солдат с чижари. Им удалось отступить с малыми потерями в огромный главный зал замка. Клаудия от дверей спросила о самочувствии брата. Когда она вышла наружу, капитан Борджио бросился к ней с окровавленным мечом в руке. Эция в ужасе смотрел на это, но потом сумел успокоиться, и отдал приказ своим людям. Два бойца ассасина бросились к сестре Этцев и перехватили нападавшего, оказавшись между девушкой и убийцей Борджиа. От столкновения трех мечей вылетели искры. Оба ассасина одновременно подняли оружие, чтобы отбить смертельный удар. Клаудия оступилась и упала на землю. Ее рот был открыт в безмолвном крике. Сильнейший из ассасинов-солдат, мастер-сержант, Рванул меч противника вверх, заблокировав Эфес так, чтобы враг не мог шевельнуться. Остальные ассасины вонзили мечи в живот капитана Борджиа. Клаудия взяла себя в руки и медленно подделась. Чувствуя себя в безопасности в окружении ассасинов, она подбежала к Эцу. Оторвала от юбки полосы ткани и прижала к плечу брата. Белая ткань мгновенно пропиталась кровью. Чёрт! «Не рискуй так больше», — сказала сестра Этсоу. И поблагодарил сержанта и его людей, которые отбили очередную атаку, сбросив с высоких стен солдат противника. Остальные люди Борджио бежали. «Мы должны отвезти тебя в святилище», — воскликнула Клаудия. «Пойдем же». Этсоу позволил вести себя. Он потерял слишком много крови. Вокруг них столпились жители города, те, кто еще не успел сбежать. Мантерин Джонни опустел и теперь перешел под полный контроль Борджиа. В руках ассасинов оставалась только цитадель. Они наконец-то добрались до укрепленной, похожей на пещеру, комнаты под замком, располагавшейся ниже северной стены цитадели. Эта комната была связана с главным зданием, секретным проходом, начинавшимся из библиотеки Марио. Но успели они в последний момент. поганина один из венецианских воров, Некогда работавших на Антония Манджининса, собирался закрыть секретную дверь на лестнице, когда появились беглецы. Мессер Этцо, мы думали вас убили, крикнул он. Это не так-то просто сделать, мрачно ответил Этцо. Я не знаю, что делать. Куда ведет этот проход? На север, за стены. Так это правда? Мы всегда думали, что это просто легенда. Ну теперь ты знаешь правду, отозвался Этцо. И подумал, не сказал ли он в полуспешке слишком много человеку, которого не очень хорошо знал. Он приказал сержанту закрыть дверь. Но в последний миг погонину проскользнул обратно, вернувшись в замок. «Ты куда?» «Помогу защитникам. Не беспокойтесь. Я уведу их этим же путем. Я закрою дверь на засовы. Если ты не поешь с нами сейчас, тебе придется искать другой выход. Я справлюсь, Сир». Я всегда нахожу другой выход. Тогда ступай с Богом. Я должен увести людей в безопасное место. Эдсо оглядел собравшийся в святилище людей. Во мраке среди остальных беглецов он разглядел не только Клаудию, но и мать. Он облегченно выдохнул. Нельзя терять время, сказал он им, закрывая дверь на огромный железный засов. Глава 11. Пока мать и сестра перевязывали рану Эцио и помогали ему встать на ноги, он приказал мастер-сержанту нажать на секретный рычаг. Тот был спрятан в главы Ордена Ассасинов, Леоневса, которая стояла рядом с обломками огромного столба в центре северной стены святилища. Тайная дверь распахнулась, открывая взором коридор, по которому люди могли бежать в безопасную деревню в полумиле за городом. Клаудия и Мария стояли у входа, пропуская горожан в коридор. Мастер-сержант вместе с взводом ушел вперед, освещая путь беглецам факелами и охраняя их. «Скорее!» — поторопил горожан Этсо, бросившийся в темную пасть тоннеля. «Только не паникуйте, идите быстро, но не бегите. Нам не нужна давка. А остальные? Где Марио?» — спросила его мать. «Марио! Разве я могу сказать такое?» «Марио был убит». «Я хочу, чтобы ты и Клаудио вернулись во Флоренцию!» «Мария мертв!» — воскликнула Мария. «Что нам делать во Флоренции?» Эцио развел руками. «Там наш дом!» «Лоренцо Медичи и его сын пообещали восстановить для нас особняк аудитории». «А они были хорошими людьми, их слову можно верить!» «Сейчас город вновь под контролем Синьории. И я слышал, что гонфолоньер Садерини хорошо им управляет». Отправляйтесь домой. Доверьтесь Пауле и Анетте. Я присоединюсь к вам так быстро, как только смогу. Ты уверен в этом? До нас доходили разные слухи о нашем доме. Мессер Садерини не успел его спасти. В любом случае, мы бы хотели остаться с тобою, чтобы помочь тебе. Последние жители канули в темноте тоннеля. Едва они скрылись, на дверь отделявшую святилище от остального мира обрушились мощные удары. «Что это такое?» «Это солдаты Боджия, поторапливайтесь, давайте скорее!» Он повел в туннель семьи вслед за последними горожанами, ведя их наверх вместе с несколькими выжившими ассасинами. Идти через туннель было крайне сложно. Уже на полпути Эца услышал, как люди Боджия выбили дверь в святилище. «Скоро они будут в туннеле!» Он погнал своих людей вперед, призывая отцающих поспешить. Из туннеля сзади донесся топот солдат, бросившийся вниз по коридору. Беглецы пробежали под поднятыми воротами, которыми заканчивалась одна из секций прохода. Эдсо схватился за рычаг на стене рядом с воротами. Дождался, когда последний из беглецов-ассасинов минует их, и резко рванул. Сверху упала решетка, как раз в тот момент, когда первый из преследователей достиг ворот. Металлическая конструкция придавила его к полу. Предсмертные крики заполнили коридор. Эцо побежал дальше, понимая, что ему удалось выиграть драгоценное время, необходимое для побега его людей. Казалось, прошли часы. Но, возможно, это были всего несколько минут. Прежде чем спуск, наконец, прекратился, а потом коридор пошел вверх. Воздух казалось менее затхлым. Они почти выбрались. Именно тогда беглецы услышали грохот пушечных залпов. Они звучали очень долго. Борджио в качестве последнего акта осквернения бросил на крепость всю огневую мощь своего войска. Проход дрогнул. С потолка посыпалась пыль. Они услышали треск, словно где-то ломался лед. Сперва очень тихий, но становившийся все громче и громче. «Господи, прошу, спаси нас!» Потолок рушится, всхлипнула одна из женщин. Раздались крики. Страх быть похороненным заживо охватил толпу. Внезапно в потолке тоннеля появилась трещина. Оттуда ливнем посыпались камни. Беглецы рванули вперед, пытаясь убежать от падающих камней. Но Клаудио не успела среагировать. Ее скрыло облако песка и пыли. Эцио испуганно обернулся, услышав крик сестры но ее не увидел, и в панике он позвал Клаудия. Эцо, донеслось в ответ. Как только облако рассеялось, сестра, осторожно переступая через обломки, подошла к нему. Слава Богу, ты цела. Тебя не задело? Спросил он. Нет. Как мама? Я в порядке, ответила Мария. Они отряхнулись благодаря богов, что им удалось добраться живыми так далеко, и побежали дальше, к выходу. Наконец они оказались снаружи. Никогда еще трава и сама земля не были такими душистыми и свежими. Между туннелем и деревнями лежали ущелья, через которые были перекинуты канатные мосты. Все наводило на мысль, что Марио заранее продумал план побега и все подготовил. Сам Мантерин Джонни переживает осквернение. Боджи разрушит его и потеряет к нему интерес. И тогда Эцио вернется и восстановит город. Здесь снова будет стать великолепная крепость, Ордена Ассасинов. Эдсоу был в этом уверен, и это будет не просто крепость. Эдсоу пообещал себе, что это будет памятник его благородному дяде, так безжалостно убитому врагами. Он решил, что с него хватит бессмысленных злодейств, только уничтожающих его семью. Эдсоу собирался перерезать канаты, как только они окажутся на другой стороне. Но с ним были старики и раненые, которые не могли быстро идти. Позади он услышал крики и топот быстро приближающихся преследователей. Эцио вряд ли сумел бы тащить кого-нибудь на спине, но все же подхватил женщину, которая оперлась на его здоровое плечо. Шатаясь, они пошли вперед по первому канатному мосту. Он опасно качнулся под их весом. «Давайте!» – закричал он арьергарду, сцепившемуся с солдатами борже Он ждал на другой стороне оврага, пока последний из его людей не пересек мост. Ассасины бежали прочь, но их преследователи – солдаты Борджия. Эцио переступил им путь. Здоровой рукой выхватил меч и вступил в бой. Рана причиняла сильную боль. Но даже с нею Эцио оставался достойным противником для солдат Борджия. Движение меча, которым он отбивал атаки, было расплывчатое и неясное. Эцио принимал удары на оба края клинка. Отступив в сторону, он пригнулся, уворачиваясь от мощного удара одного из солдат и собственным мечом резанул по колену нападавшего. Тот упал, держась за поврежденную левую ногу. Второй бросился на мост, в надежде, что Эцио потеряет равновесие. Но ассасин лишь качнулся в сторону, и его меч лязнул по камням. В ущелье посыпались обломки камней. Противник вздрогнул, поймав мечом клинок Эцио. Удар болью отозвался в руке врага. Он едва не выронил оружие. Эцио воспользовался шансом, резко выпрямился и рубанул мечом поперек лица противника и по его поврежденной руке. Солдат еще падал, а Эцио, не прекращая движение меча, ударил по канатам, удерживающим мост. Лезвие прошло сквозь них легко, и канаты со свистом полетели через ущелье. Мост сложился гармошкой и рухнул, и люди Борджиа, бежавшие по нему, с криками свалились в пропасть. Эцо обернулся и на другой стороне увидел Чезари. Рядом с ним стояли связная Екатерина и вызывающая, выглядящая Лукреция с цепью от ошейника племянницы в руках. Позади Хуан Борджиа, мертвенно бледный Микелета и француз генерал Валуа. Леонардо нигде не было видно. Как он мог оказаться на одной стороне с этим ублюдком? Ему наверняка что-то угрожает. Эцио не мог поверить, что Лео по собственной воле мог так низко пасть. Чезари чем-то помахал Эцио. «Ты следующий!» – яростно крикнул он. И Эцио увидел, что в руках у Чизари голова дяди Марио.